Глава 2. Документ номер 0009, дробь 348 из личных архивов его императорского высочества Каэ Лайла Бе. «После некоторых наблюдений я стал замечать, что моя догадка оказалась верна. Миротворцы подвержены психическим нарушениям, если такой термин вообще можно к ним применить». Лично я назвал это материнским синдромом. Именно синдромом, а не инстинктом, поскольку это явление больше напоминает психическое заболевание. А заключается оно в том, что некоторые представители высших начинают питать аномальную и совершенно нехарактерную слабость к людям. Иногда даже спускаются к ним и долгое время живут в их социуме. Но гиперопека всегда приводит к ужасным последствиям. Миротворцы, в которых пробудился материнский синдром, превращают выбранный мир в инкубатор. Человечество перестает развиваться естественным путем, и бастион ничего не может с этим подделать. Такие миры списывают, а затем утилизируют, как вышедшую из строя батарейку если миротворец с материнским синдромом спустился к людям, быть беде. Но в то же время нельзя путать их с высшими, которые занимаются исследованиями. А пока я продолжаю наблюдение за объектом astr 0012, код 2895, тип Гаргантюа. Если получится установить более тесный контакт, то я смогу получить настоящий терроформатор. Пока не знаю, зачем мне эта штука. Не думаю, что в ближайшее время захочу превратить безжизненный камень в экзопланету типа Терра, но пусть будет. После всего произошедшего мы вернулись в Берендеевский парк. Приятно осознавать, что наша команда спасла мир от навязчивого фанатика, который уверовал в какую-то совершенно непонятную чушь. Однако сам факт того, что Рейнджер кто-то взломал и уничтожил, крайне огорчал. По сути, все вернулось на круги своя. Единственным приятным расхождением от первоначальной ситуации была пушистый хвост, которая поддерживала все мои безумные затеи. «Кто знал коды кораблей?» — холодно произнес я, наставив на Сига ствол револьвера. «Лучше тебе сказать по-хорошему. Я еще не успокоился из-за твоего тотального фиаско на подстанции». «Не знаю, клянусь», — ответил он, сверкая обезумевшими глазами, «я должен был прилететь и устранить Хеннегома». Как только мы закончили, я передал сигнал своему заказчику, и все. Рейнджер самоликвидировался. Я не знаю, каким образом. Биометрику так просто не взломать. Ты и сам знаешь. Про это я в курсе. Кто твой заказчик? Первый помощник – Квайт Солис. Кстати, я ему так и не скинул свои последние координаты. Уведомил лишь о том, что Хеннегам мертв. У нас есть шанс выбраться отсюда. Хе -хе -хе -хе. Ты совсем идиот или притворяешься? усмехнулся я. Да я прекрасно знаю Солиса, Пересекался с ним, когда работал управляющим на планете-заводе по вторичной переработке ядра. Но это ублюдок максимального уровня, карьерист, для которого такие как ты что иное, как грязь под ногами. Задание выполнено. А скинул ты ему координаты или нет? Плевать. Он не пришлет за тобой спасательную миссию, тем более в темную зону. Он порядочный политик. Порядочный политик, гребаный оксюмарон. Говорю тебе, Вайт Солис, та еще мразь. Ему вообще плевать на исполнителей. Он и нанял тебя одного, потому что зажал нормальный гонорар за это задание но деньги-то он уже перевел. И что ты будешь делать с сенатскими марками на терре? Тем более речь идет про темную зону. Между делом, во многих моментах миротворцы ничем не отличались от людей. Некоторые из них тайком проводили в темных зонах различные эксперименты над экзопланетами, но зачастую создание новых миров в дальних уголках мультивселенной Объяснялось лишь тем, что, к великому сожалению, бастион в сравнении с перемещениями миротворцев был на уровне улитки. Пока корабли долетят и все тут исследуют, пройдет целая вечность, а высшие крайне серьезно относились к режиму питания. Поэтому приходилось создавать миры и в темной зоне, свято веря, что бастион успеет долететь до того, как очередной псих тут все разнесет. Вот, пожалуйста, Кер Хенигам яркое тому доказательство. «Слушай, а почему на утилизацию не прислали отряд стирателей?» поинтересовался я. «Откуда же мне знать? Я простой исполнитель. Мне дали аванс, я прилетел» а потом решил проблему. На этом мои полномочия — все. И как часто тебе везет с бывшими коллегами со Старой Империи? Не поверишь, впервые так получилось. Да если бы я знал, что ты еще и стиратель, то начал бы давить на больную мозоль, усмехнувшись, ответил Сик. Это я умею. А по поводу миротворца, который прибыл сюда, что-нибудь знаешь? Нет. Вайт Солес ничего об этом не упоминал. Послушай, консо, мы с тобой теперь в одной лодке. Может, расскажешь, что тут происходит? Боюсь, тебе не понравится, хмыкнул я и заткнул револьвер за пояс. Неужели? Удивился Номгер. Нет, серьезно, давай на чистоту. Я опрокинул тебя с помощью, а ты опрокинул меня с кораблем. Тут как ни крути, мы оба ублюдки. Только вот мне стало интересно. Твое тело явно не биокорп, я бы почуял. Так что случилось? Меня взорвали в дрим-капсуле, прямо на корабле, сухо ответил я. Да иди ты. Сик с ужасом посмотрел на меня. Стиратели взорвали своего коллегу? Нет, такого не может быть. Я не верю, как видишь. А Найджел, которая на самом деле Мирт, моя напарница, и она чудом отыскала меня здесь. План был простым — захватить у тебя корабль и нести справедливость. Тьфу, как скучно. Я бы на твоем месте прилетел к этим ушлепкам и разнес их проклятую летучую базу по шурупчикам. Такая подстава. «Это же неконтролируемый прыжок, да еще и в темную зону, где хрен докричишься до ковчега!» «Сволочи! Мратские мрати последней масти!» — заключил Номгер. «Ага», — вздохнув, ответил я. «В общем, поиметь с тебя нечего. Ты мне больше не нужен. Поэтому сделай одолжение, проваливай из этого города, и чтобы я тебя больше не видел». «Эй-эй, полегче, капитан!» — Сик поднял руки. «Слушай, Шарата Мартика из меня так себе. Мое предназначение — решать проблемы, а не использовать начальные навыки прогрессора. А ты, я вижу, тут обжился. Хочешь пулю в лоб? Нет, это ты послушай. Доверие у меня к тебе ноль. Вот вообще ноль. А такие в моем ближнем кругу не нужны». А как же солидарность к бывшим коллегам из Старой Империи? Нас осталось очень мало. И что с того? Да и коллега из тебя, как из дерьма пуля. Ладно, мы ты стал стирателем. Это благородная стезя. Мы охраняли жизнь в мультивселенной. Но в итоге ты превратился в наемника. Предал наш кодекс и автоматически стал изгоем. Помнишь, почему мы не связываемся с наемниками? Я не предавал кодекс и продолжал охранять жизнь в мультивселенной. Просто под другим флагом. Суть-то от этого не изменилась? Под другим флагом? Ты поднял оружие на тех, кого я всегда защищал. Что у тебя, что у Кера. Цель всегда оправдывает средства. Но я не намерен носиться с тобой, как курица с яйцом. Не дай бог, пристрелишь кого-то, и что потом? Отдуваться придется мне. В общем, я не хочу брать на себя такую ответственность. Но как же так? Скажи спасибо, что я вообще оставил тебя в живых. Знаешь, чаша весов с причинами тебя убить сильно перевешивает. Но я не намерен опускаться до твоего уровня. Да и пускай это было давно но ты тоже преданно служил, Лайла Б. В общем, проваливай в другой город и строй свою человеческую жизнь. В качестве исключения я дам тебе немного денег, чтобы ты не начал грабить людей». «Вот так ты с офицером Старой Империи. Молодец, Конса, красавчик. Ничего не скажешь». «Либо пулю в лоб. Выбор за тобой», — пожав плечами, произнес я и положил ладонь на рукоять револьвера. «Ладно, ладно, я тебя услышал», — вздохнув, ответил Сик. «И на том спасибо. Но учти, если я узнаю, что ты пошел по кривой дорожке, лично приеду и уничтожу тебя, попомни мои слова. Я воспитанный, слишком долго прослужил Лайла Б. Буду верить». Выписав чек на сто тысяч, я вручил его Сигу и подсказал, где можно обналичить. Наемник, в свою очередь, пообещал, что никогда не приедет в Москву без приглашения и будет вести себя хорошо. «Как думаешь, мы потом не пожалеем, что отпустили его?» Осторожно поинтересовалась Мирт, когда Номгер вышел из паркового штаба Плотниковых. «Надеюсь, что нет». «Все же Номгер из Старой Империи, и он точно знает цену словам». Сомнительно, пожав плечами, ответила пушистый хвост. Наемники забывают про честь и про кодекс. Слышала, что раньше Сенат вообще не одобрял подобные перебежки. «Всем нужны ресурсы для существования». «Нет, ну ты сам подумай». Бастион дает шанс нормально заработать и стать высокопоставленным лицом. Возможно, даже дослужиться до претора Сената. А там можно такие дела воротить. У, -у, у И на кой черт им сдалась служба у наемников? Но что важнее, Сик не выглядит тем, кому можно доверять. Он явно забыл свое великое прошлое. Шляться по галактике, ища, где бы подзаработать. Такое себе занятие для трейсера. За золотую монету готов родную мать продать. От кого понахваталась, усмехнувшись, спросил я. От Пуси, конечно. Она вообще кладезь крутых выражений. Понятно. Но, тем не менее, Номгер помог нам защитить Землю. Я считаю, что после всего произошедшего Сик заслуживает хотя бы маленький шанс. Но если он им не воспользуется, что же, найти его мне не составит особого труда. Мне кажется, что ты опять решил проверить свое чутье. «Не без этого», — с улыбкой ответил я и потрепал пушистого хвоста по золотистым кудряшкам. «Это из-за рейнджера, да?» «В том числе. Уж больно много улик говорит о том, кто это сделал». Как будто преступница специально оставляла следы, чтобы я сразу догадался. Только вот не совсем понятно, как она залезла в мой сон. «Внедрение?» — удивилась Мирт. «Ты ничего не перепутал? Это невыполнимая задача для трейсера». «А кто сказал, что она трейсер?» — грустно усмехнувшись, спросил я. «Знаешь, а ведь сейчас мне стало понятно, что...» Я ничего не знаю про ее прошлое. Да, были какие-то небольшие обрывки, о которых она рассказывала в редких случаях, но на деле я не знаю, кто она». «Отлично. Влюбился в девушку тайну. Занятно. Может быть, стоит сменить приоритеты? Пока не поздно. Оглядеться по сторонам. Вдруг хороший вариант совсем рядом», хитро произнесла пушистый хвост и пробежалась ноготками по моей коленке. «Она была искренней, когда говорила со мной, но от этого становится еще хуже», — вздохнул я. «Хорошо, допустим, она умеет пользоваться внедрением, но в таком случае Лайла Б. толсто намекает на то, что я ее собственность и взрыв корабля». Еще один знак того, что без разрешения мне путь заказан. Вот видишь, зачем тебе такая тиранша? Мы пока не знаем наверняка, но я хочу во всем разобраться, поговорить. И если Шанго решила, что имеет право привязать меня цепью к себе, то я... И вот тут мне стало немного жутко. А что я тогда сделаю? «Как отреагирую, если узнаю, что болезнь императрицы куда страшнее, чем у меня?» «А мне кажется, что ты знаешь...» — Мирт щелкнула меня по носу. «Тебе дали время, а сейчас проводят демонстрацию. Императрица всем своим видом показывает то, что ни при каких обстоятельствах не разрешит тебе рисковать своей жизнью» извращенное и очень эгоистичное проявление любви. Но тут ничего не поделаешь, она переживает за тебя. Поэтому главный вопрос — готов ли ты стать примерным семьянином именно с ней? Дело не в готовности, а в поведении Шанго. Я люблю все знать наверняка, и мне очень не понравится, если она из-за своих чувств станет превращаться в разносчика хаоса. Да и к тому же могла бы сразу сказать, что ей не нравится мой план. Тогда подрыв корабля выглядел бы как начало нашей шахматной партии. Но вместо этого Шанго пообещала поддерживать меня. Выходит, обманула. «Ой, ты как будто не знаешь девчонок», — отмахнулась Мирт. «Наставник, тебе пора бы понять, что далеко не все девушки белые и пушистые. Некоторые готовы на все ради тех, кто им дорог. Не умничай. Вопрос серьезный. Я не хочу быть игрушкой». «А при чем тут игрушка? Императрица не хотела, чтобы ты рисковал своей жизнью, но в то же время ей не хотелось идти против твоего мнения». «Возможно, она тебя к чему-то подводит, но лично мне кажется, что Лайла Б. просто оберегает тебя». С, я обреченно закатил глаза. «Ладно, будем расследовать это дело. Вопросов пока слишком много. Но у нас есть главное подозреваемое, и мы можем проверить, где она была сегодня днем». «Очень просто проверить», — хитро улыбнувшись, произнес я. «Госпожа Слуцкая, мы идем к вам». За последние две недели Злова поняла, что жить с группой бывших сослуживцев — это не так уж и плохо. Да и к тому же Володя ее не доставал. Иногда гладил и говорил всякие приятности, которых никогда не дождешься от корги. Старой богине нравилось наблюдать за жизнью своего подопечного. Она со всей серьезностью подходила к вопросу. Но из-за того, что Володя был крайне самостоятельным парнем, большую часть своей ответственной миссии злого проводила в лютейшей прокрастинации. Однако иногда все же приходилось вылетать и помогать. Володя вечно пытался встрять в какие-то неприятности. Его пятая точка как будто была особым магнитом для приключений, и когда казалось, что злову уже ничем не удивить, в комнате появилась великая защитница Рима. Последний раз они встречались, когда Мадлен еще работала преподавательницей. Лина всегда старалась помочь и вообще была самым заинтересованным инспектором. Ее студенты боялись даже больше, чем господина толстого песца. Но сразу стало понятно, что смерть лучшей подруги сильно надломила волчицу. И не то чтобы злова пыталась как-то утешить старую приятельницу. Сова вообще старалась не лезть в личные переживания, потому что просто не понимала, как в такой ситуации помочь. Да, злова тоже неоднократно сталкивалась со смертью со страшной смертью, такую и врагу не пожелаешь. Но, несмотря ни на что, богиня всегда переживала свое горе в одиночестве, поэтому просто не знала, что говорить и как поддерживать. «Злова», — позвал милый голосок из ванной, — «а принеси, пожалуйста, мыло». «Ого!» Богиня вытащила упаковку из кладовой, а затем заглянула в ванную комнату. Волчица уже второй час нежилась в купеле, напевая старые песни. «Слышь, сахарная, ты не растаешь?» «Нет», — спокойно ответила Лина, натирая кожу хозяйской мочалкой. «Я всегда принимаю ванну днем. Это моя традиция. То, что тебя все еще не привязали из-за ремонта алтаря, не значит, что ты можешь вот так дерзко себя вести». «Сейчас ты богиня одного из студентов. Вот посмотри на Устиню и Рудольф. Они себе такого не позволяют». «Да неужели? Кошка и лиса либо спят, либо играют на улице, пока никого нет. Ты же вообще вечно спишь. Из всех вас работают только слизни», заявила волчица. «И если я лишусь своих привычных занятий...» то сразу же уйду от этого неотесанного грубияна. Вот еще, терпеть того, кто вечно лапает меня во сне. Бррр. Вообще-то это ты лапаешь его во сне. И кто такой этот твой громовержец? Это неважно, смущенно заявила волчица и, поднявшись, быстро выхватила мыло из рук богини. В пятьдесят седьмом ты была куда активнее и ответственнее. Если Мавра узнает, что ты околачиваешься у Демидова только из-за своей лени, быстро вправит мозги на место. Ой, да ладно. Мне нравится наш командный дух. Володя напоминает мне те боевые деньки, когда во мне нуждались, когда я могла решить исход сражения, когда я хоть чего-то стоила. И я это не скрываю. Володя классный парень. А если ты у нас такая деловая, которая вечно всем недовольна, то почему не уйдешь прямо сейчас? Тебя ничего не держат. Хочу использовать этого здоровяка для подзарядки. Потом он поймет, что толку от меня ноль и выбросит. А там-то уж я и разгуляюсь. Неужели? Злово отчетливо слышала нотки наглой лжи в голосе защитницы Рима. В таком случае тебе придется вести себя скромнее. «Придется?» «Да Демидов скоро за мной на коленках ползать будет», хмыкнула Лина и продолжила натирать свою идеальную кожу. «Старая а в девчонку играет», подумала про себя злого. «Сегодня тебя привяжут. За последние шестьдесят лет тут много чего изменилось. Так что давай, как моешься, «Я покажу тебе университет». «Как мило с твоей стороны!» «А этот здоровяк не сможет мне его показать?» «У здоровяка и без тебя хватает проблем», — строго ответила злова и поспешно вышла из ванной. «Нет, с этой волчицей явно что-то не так. Во-первых, она никогда не использовала людей, по крайней мере, последние несколько сотен лет». Наоборот, ей хотелось уйти как можно дальше, ибо проклятые искатели секрета долголетия все никак не отставали. И, во-вторых, Лина никогда не была такой надменной. Ко всем всегда относилась с уважением. Да, возможно, ей что-то могло не нравиться, но волчица никогда бы не сказала об этом напрямую. Уж больно деликатная особа. А тут набросилась на Володю, как бык на красную тряпку. Нет, это понятно, что Демидов мог выбесить абсолютно любое разумное существо, но у Лины это раздражение выглядело чересчур гипертрофированным. Неужели защитница Рима настолько не любит проигрывать? Но у нее уже были поражения, причем далеко не самые простые. И чего тогда она так завелась? В общем, ничего не понятно. «Не обращай на нее внимания, Мурмя. Она еще просто адаптируется», — ответила Устинья, играя с клубком из красных шерстяных ниток. «Надбольно», — отмахнулась Злова и присела на господский стул. «Я всего лишь присматриваю за Володей. А что там думает эта древняя рухлядь, меня не интересует». Спустя несколько минут волчица все-таки вышла из ванной, вытирая волосы махровым полотенцем. С легким паром хором пожелали Устинья и Рудольф. «Благодарю», — миленько улыбнувшись, ответила Лина, но, заметив вопросительный взгляд зловы, тут же осеклась и стала серьезной. «Уся, не поможешь?» «Без проблем, Мурмя». Кошка отвлеклась от своего клубка и, перекатившись на другой бок, приподняла левую лапку. Волосы волчицы высохли в тот же миг. «Благодарю, я готова», — заявила Лина, и они со Зловой направились во двор. Сова продолжала внимательно наблюдать за волчицей. Хотелось найти хотя бы одну зацепку, чтобы картинка наконец-то сложилась. Но великая защитница Рима грамотно скрывала свою истинную личность под непринужденными беседами. «Знаешь, после похорон я вообще решила, что хочу немного отвлечься», — вздохнув, произнесла она, — «пожить для себя, посмотреть мир. Я и заметить не успела, как с момента болезни Мадлен прошло 36 лет». Ну, для нас это относительно небольшой срок, но я как будто выпала из жизни. Теперь хотелось бы наверстать упущенное и использовать парня как батарейку. — Ты все об этом? — Ну, он сам предложил. А я взвесила все «за» и «против» и решила согласиться. Ответ волчицы был максимально уклончивым. Нет, тут явно скрывался какой-то контекст. «И что будешь делать, когда он тебя отпустит?» «Пока не решила. Общий план есть, но вот подробности стоит проработать», произнесла Лина и резко остановилась. «Это что такое?» Из небольшого вытянутого домика один за другим с криками выбегали парни, завернутые в полотенце. «Пойдем проверим», Злова нахмурилась и побежала в сторону бани. «Сегодня же единственный день, когда можно нормально попариться. Неужели ребята так заигрались, что ненароком устроили пожар?» Открыв скрипучую дверь, богини осторожно заглянули внутрь. Следов задымления не было, да и запах дыма не превышал норму. Зайдя в предбанник и переступив через кучу разбросанных вещей, злова приблизилась к парилке, из которой доносились странные звуки. «Не надо! Прошу вас! Я ничего не сделал! Умоляю!» испуганно пищал мальчиковый голосок. «Ничего не сделал!» — прорычали в ответ. «Да от тебя за километр несет грехом! Не надо! Я стесняюсь. «Господи!» — злого резко распахнула дверь и словно спецназ залетела в парилку. «А ну-ка быстро охладить трататушки! Убрать руки от дворянского тела! Живо!» А в парилке тем временем развернулась крайне интересная картина. Молодой юноша пытался отползти к скамейкам, придерживая полотенце, которое сейчас выполняло роль набедренной повязки. А с другой стороны, ухватившись за белый кусок ткани, На четвереньках стояла молодая девушка лиса с мощным черным хвостом. Валпс! Злово схватилась за голову. Ты что творишь, мать? Серьезно? удивилась волчица. Валпс еще жива? О, лисица радостно улыбнулась, но парня не отпустила. Госпожа Капитолина! Для меня большая честь вновь видеть вас в нашем университете. — Ага. А ты чего к юноше-то прицепилась? — поинтересовалась защитница Рима. — Так он это к Долгоруковой пристает. Хозяйка велела отыскать и привести. Да не пристаю я ни к кому, — заныл парень. — Отпустите меня, госпожа инспектор. Я просто хотел помыться. — А ну молчать, — рявкнула Валпс и начала жадно обнюхивать бедолагу. «Вот, хвойный шампунь! Я же говорила!» И как это относится к Долгоруковой, Поинтересовалась злова. От нее исходил этот аромат, когда начался тайный роман, таинственным тоном произнесла Чернобурка. «Вы, господин Долматов, арестованы за грязные поползновения к госпоже Долгоруковой. Живым или мертвым ты пойдешь со мной!» «Валпс, я боюсь, что за грязные поползновения арестуют тебя!» — вздохнула волчица. «Забегать в баню к мальчикам строго запрещено!» «На кону стоит слишком много!» — не унималась Чернобурка и поднялась на ноги. «Я не позволю опорочить честь госпожи Долгоруков!» Увы, договорить она не успела. Поскользнулась и рухнула обратно на деревянный пол окончательно сдернув с парня полотенце. «Валпс!» — заорала Злова. «Хе-хе! Смотрите, что у него там!» — хихикнула лисица. «Ой, да не стесняйся ты так! Сестренка Валпс столько детишек в свое время перенянчила. Так что, чего я там не видела?» «Валпс!» — проорал куда более мощный и жуткий голос, от которого даже Злова слегка испуганно вжалась в стенку. Спустя мгновение в баню залетела Мавра. «Ах ты, старая жалкая швабра! Оно ну отстанет от ребенка!» «Ну, хозяйка, вот же преступник!» виновато промямлила Чернобурка и указала на парня. «Долматов женится через два месяца! Дура ты неотесанная!» Мавра схватила Валпс за пушистый хвост и потянула на себя. «Господин Долматов, вы уж простите ее!» Она не в себе. Ей почти девятьсот лет, как-никак. Просто оставьте меня одного, вздохнул мальчишка и приобнял колени. Пожалуйста. Я не скажу родителям. Просто хочу побыть один. Мы что-нибудь придумаем в знак компенсации. Карга попыталась улыбнуться, но вышел лишь жуткий оскал. Поняв, что ничего этим уже не сделать, ректор подняла чернобурку за плечо и потопала к выходу, лишь на мгновение затормозив перед злобой. — А ты, пернатая дуреха, ничего не попутала? Какого черта все еще живешь у Демидова? — Ну, я не явишься сегодня домой, все перья пообщипаю, — прорычала корга и вышла из бани вместе с Валпс. — Нам тоже пора, — виновато улыбнулась сова и, взяв волчицу за руку, быстро выбежала на улицу. «Валим, валим, пока он на нас жалобу не написал!» «И давно это у нее?» — поинтересовалась Лина. «С самого рождения!» «Хотя я прекрасно понимаю, в кого у нее такой мерзкий характер!» — вздохнула Злова. «Вообще-то я про Валпс. Сколько ее помню, она всегда была гениальным разведчиком и шпионом». Возраст никого не щадит. Но вообще, Валпс у нас умничка. Держится пока. Хотя сколько ей еще осталось? Лет двести? Может, триста? Непонятно. Да и я предпочитаю об этом не думать, вздохнула сова. И правильно, Валпс крутая. Только вот зачем в баню залезла? Очень ответственно относится к выполнению заданий. «Валпс у нас любит Марву и пытается перед ней выслужиться», — улыбнувшись, ответила Злова. «В общем, хорошее, но старая, Даже слишком». «Эх, опять этот идиот», — скривив максимально кислую физиономию, с обреченным вздохом произнесла волчица. Со стороны центральных ворот, широко улыбаясь, к богиням шел Владимир. «Этот» прозвучало так, словно Лина его реально ненавидит. «Может быть, за время, проведенное с Мадлен, в голове защитницы Рима что-то перемкнуло? Может быть, она действительно стала иначе относиться к людям? Ну что, готова стать моей?» Поинтересовался Владимир и погладил волчицу по голове. «Вот давай без рук, а?» Лина тут же отстранилась. И, возможно, злого бы поверила в эту лютую ненависть. Но вращающийся со скоростью маневрового пропеллера хвост сдавал волчицу со всеми потрохами. «Ну, чего ты такая бука?» — усмехнулся Демидов и тут же начал тискать ее за щеки. «Какая есть! Не нравится? Не привязывай!» — недовольно фыркнула Лина, продолжая наматывать хвостом. Теперь все встало на свои места. Вот же меховая лгунья. Время не щадит никого. Даже старый колодец, в котором находился алтарь для привязки. В одну прекрасную ночь там произошел серьезный обвал. Еще очень повезло, что в этот момент все спали. Иначе заклинателю точно пришлось бы не сладко. И пока алтарь приводили в порядок, волчица продолжала жить со мной на правах простой подружки. Превратиться в зверя она не могла, поэтому спала рядом со мной в человеческом виде, что крайне сильно раздражало злову. Но у нас, защитницей Рима, установилось некое взаимопонимание. Она вечно ворчала, что все не то и все не так, говорила, что терпеть меня не может а я лишь смеялся над ней и иногда гладил. Уж очень мне нравилась ее смущенно обиженная мордашка в эти моменты. Так вот, по приезду я сразу же встретился с богинями, и мы направились в Вегу, чтобы расспросить госпожу-мазохистку о Насте. Причем злого рассказала мне идеальную причину для такого расспроса. Как выяснилось, некая агент Валпс напала на господина Далматова в бане из-за подозрений в романтических отношениях с Шанго. Да уж, бедный парень. И мы с ней весь день просидели на территории университета. Преподаватели могут подтвердить, скрестив руки на груди, ответила Мария. А чего это ты так интересуешься? Неужто решил переквалифицироваться в сталкера? Сталкеры — люди, которые тайком преследовали свой объект воздыхания, чем доставляли кучу неудобств. Об этом мне как-то сообщила Иришка. Ходит слух, что Долматов подкатывал к Насте. «Вот и думаю, убить его сейчас. Или все же стоит немного подождать?» Холодно ответил я. «Долматов? А, мне-то хоть не ври. Он не сможет конкурировать с таким...» Слуцкая осеклась. «В общем, это все глупости. Настя не обращает внимания на других парней. Рад слышать. Вот, ты узнал, что хотел. А теперь гони награду». Глаза Марии тут же загорелись. «Мне нужно вдохновение для сегодняшних занятий в кружке. Давай, не стесняйся. Мы уже раскрыли друг другу карты». «Ох, это обязательно?» — с сомнением спросил я. «Да, ты обещал», — настояла Мария. «Иначе зачем мне просто так удовлетворять твои сталкерские наклонности? Поди думаешь о Настене круглыми сутками». «Ни единой секунды не забываю», — усмехнувшись, ответил я. «Награду гони», — нахмурилась Слуцкая. «Давай» ладно вздохнул я и сделал максимально серьезный вид ты омерзительно бесполезно и ничтожно само твое существование оскорбляет весь человеческий род Фу, все тело рапиристки начало трясти увереннее больше жестокости в словах твои руки и рапира вещи несовместимые меня уже тошнит от твоей компании вот вот Мария громко втянула в воздух и широко улыбнулась. Как хорошо иногда снять корону и почувствовать себя обычным человеком. Ведь все мы не идеальные. И иногда мне нравится, когда ты не хочу знать. Я поднял руки. Все, ты довольна? Более чем, чертово, мазохистка. Фу. О боже, я тяжко выдохнул. И поднявшись, направился к выходу из комнаты. Мардук, все это время сидевшая на своей кровати, посмотрела на меня с сочувствием. Да, на что только не пойдешь ради информации. Собственно, пока я спускался по лестнице, прокручивал в голове все, что услышал. Выходит, если Настя и имела отношение к уничтожению корабля то исключительно косвенное, а это значит, что у нее есть свои агенты. Но кто? Неужели Лара? Вспоминая эту милую и вечно активную богиню, я как-то сразу отмел все подозрения. Тогда кто? Неужели у нее есть тайные сотрудники, которые обо всем в курсе? Очень хороший вопрос». Выйдя из общежития, я направился к лине и злове, которые ожидали меня рядом с небольшим фонтанчиком. Успешно поинтересовалась сова. Более чем, — ответил я. Но вопросов стало еще больше. «Значит, это не Долматов», — вздохнула злова. «Но тогда кто?» «Понятия не имею». Во время наших с Марией встреч я ни о чем не думаю, усмехнулся я. Фу, не хочу знать, фыркнула сова. Скажи спасибо, что моя хозяйка вас не задавила. Она может, уж поверь мне. Охотно верю. Кстати, а почему ты не угукаешь? Ну, я сейчас в человеческом виде. Как-то глупо со стороны будет выглядеть. Не думаешь? Вот и сдерживаюсь но иногда все равно проскакивает. Ого-го! Ладно, что хоть руками, как крыльями, не размахиваешь. Я подошел к колодцу и, присев на край, свесил ноги. — Ну что, красотка моя, ты готова? — Мне без разницы, — холодно ответила волчица, истерично вертя своим рогаликом. «Отлично — Отлично! Я спрыгнул на дно и внимательно все осмотрел. — О! — «Теперь тут, как в дорогущем отеле». «Да ну!» — удивилась Злова. «Шучу. Ничего не изменилось». «Рогалик, тебе помочь спуститься?» «Нет», — недовольно фыркнула она, приземлившись на ноги. «Давай поскорее с этим покончим, ладно?» «Как скажешь, радость моя». Я приобнял волчицу за плечи и провел к пентаграмме. «Кстати, говорят, что собаки виляют хвостом, когда радуются». «Что?» Волчица злобно зыркнула на меня, а затем затормозила рукой свой дико вращающийся хвост. «Это нервы. Не подумай ничего». «Как скажешь». Вытащив ритуальный нож, я устроился в центре пентаграммы. «Начнем, пожалуй».